Глава 53. «Еще один тупик», — вопросительно приподняла брови Дейзи. Неравнодушная Сью бросила пальто на ближайший стул у окна. «Да у нас в этом деле больше тупиков, чем в этих жутких новых микрорайонах, которые строит муниципалитет». «Похоже, Сильвия все-таки подавала заявку на участие в выставке», — сказала Фиона. «Ты была права, Дейзи». Она, вероятно, посчитала, что эта выставка не стоит того, чтобы приглашать сюда Дилана Фрейзера для подготовки Чарли. — Наверное, это разумно, — согласилась Сью. Она вышла на пенсию, а его услуги явно недешевы. У нее загорелись глаза. — Эй, а если это Дилан Фрейзер? — Зачем ему убивать Сильвию? — спросила Фиона. — Из-за денег или их отсутствия. Помните, что он говорил про съемку этих рекламных роликов? «Отличная работа, если удается ее заполучить, и там хорошо платили». Он наверняка расстроился, когда эти легкие деньги прекратили капать. И то же самое можно сказать про Грега Трелейна. Его кинокомпания очень неплохо на этом зарабатывала, а Сильвия Стэтман положила всему этому конец. Феона внезапно позволила себе прийти в возбуждение, пусть только чуть-чуть. Это имеет смысл. И он, и Дилан Фрейзер оказались в убытке». Как ты и сказала, у них был неплохой заработок с этих роликов. Неравнодушная Сью быстро закивала. — Все правильно? Тут полно мотивов. Может, это сделал один из них, может, оба вместе? — Объединились. Пока Фиона и Сью набрасывали версии, связанные с перспективными новыми подозреваемыми, Дэзия тихо искала что-то у себя в телефоне. Энтузиазм Сью рос с каждым словом. — Это так очевидно. Они теряли больше всех. Им прекрасно платили, возили на самолетах в роскошные места. Почему мы раньше об этом не подумали? — Нас отвлекли аферы со ставками, и Дин Аткинс, — напомнила Фиона. — Что ты думаешь, Дейзи? Дейзи подняла голову от телефона с таким выражением лица, с которым сообщают плохие новости. — Я думаю, что сейчас прольюсь дождем на ваш парад и магазин. Мне не хочется портить вам настроение, но это ни Дилан Фрейзер, ни Грег лень В поговорке говорится только про дождь и парад. Ни про какие магазины там ничего нет, — сказала Фиона, и у нее с лица стала спадать полная надежд улыбка. — Ну и что за дождь прольется на конкретно этот парад? Дейзи развернула телефон, чтобы подруги могли видеть экран. — Это аккаунт салона громенко Дилана Шорстка. В Инстаграме. Она прокрутила несколько фотографий Дилана Фрейзера в белой футболке и белом спортивном костюме, верхняя часть которого была завязана на талии. Гарнитур с микрофоном, закрепленная на голове, едва не задевала его пучок. Он обращался к группе заинтересованных собачников, которые толпились вокруг него полукругом. Перед ним на металлическом столе стоял лабрадор, привязанный к нему с помощью шлейки. Это выставка собак в Харрогейте, сообщила подругам Дейзи. Она проводилась в тот же день, что и Черческое. Дилан Фрейзер весь день проводил там мастер-класс по грумингу. Дейзи опять повернула телефон к себе и нашла другой аккаунт в Инстаграме. Затем снова повернула экран к коллегам. Это личный аккаунт Грега Трилейна. Он ездил в Румынию на выходных, когда проводилась край выставка, снимал рекламный ролик для видеоигры под названием «Последний день на Земле». На всех фотографиях был подходящий по случаю мрачный серый пейзаж со многочисленными промышленными зданиями. Грег на вместе со съемочной группой устанавливал камеры и другое оборудование среди заброшенных фабрик и ржавеющих труб. Это сказала не все, что ей требовалось знать про «Последний день на Земле». Явно какая-то экшен-игра про постапокалипсис, в которой люди сражаются лопатами с радиоактивными зомби. «А — А, только и смогла выдать она. Сью попыталась позитивно взглянуть на вещи. Но это объясняет, почему Сильвия не пригласила Дилана Фрейзера. Вот только почему он нам это не сказал, когда мы с ним разговаривали. Он был шокирован. Мы только что сообщили ему, что Сильвию и Стедмана убили. То же самое можно сказать и про Грега Трелейна. Мы не спрашивали у них, где они находились в день убийства. Это промах с нашей стороны. Фиона вздохнула. Еще одна зацепка растворилась в клубах цифрового дыма. Так что нет никакого обозленного собачьего грумера или кинопродюсера, которые хотят мести из-за того, что лишились дохода. Похоже, что так. «Думаю, нам не помешает выпить по чашечке чая», — предложила Дейзи. Чайник сгипел, и Дейзи сразу же залила кипятком чайные пакетики в чашках. Через минуту она вышла из кладовки и поставила три чашки, от которых вверх поднимался пар перед подругами. Фиона и Сью мгновенно схватили свои и сделали по большому глотку, о чем сразу пожалели, потому что обожгли языки и одновременно охнули. «Боже, я все время обжигаюсь!» — воскликнула Фиона. Боль распространилась по всему языку и передалась на нервные центры у нее в мозгу. — Простите, — извинилась Дейзи. — Не извиняйся, — Сью высунула язык и несколько раз помахала над ним рукой. — Это все Молли виновата. Она заставила нас пить теплый чай из-за ее глупой идеи давать чайнику остыть перед тем, как заливать заварку. Хотя Молли заперла их в садовом центре и пыталась убить, Сью сильнее всего винила ее за безответственное заваривание чая. Фиона поморщилась от боли. — С тобой все в порядке? — спросила Дейзи. — Ты очень сильно обожгла язык. — Нет, сейчас пройдет. Просто у меня в голове появилось странное ощущение. У меня такое уже было один раз в прошлом, когда я обожгла язык. — Что за ощущение? — поинтересовалась неравнодушная Сью. — Что-то напоминающее ноющую боль в мозгу. Не дает покоя, и все тут... Как будто я пытаюсь вспомнить что-то важное или забыла выключить газ. — Ты хочешь съездить домой и проверить? — спросила Дейзи. Я терпеть не могу подобные ощущения. Я на один раз поехала в гости к дочери, и мне пришлось поворачивать назад у флит-сервисес, потому что я подумала, а я ведь не закрыла окно мансарды. Дело было не столько в безопасности, оно фактически в крыше, а в том, что начался дождь. И я боялась, что мой дом затопит. Конечно, когда я добралась до дома, окно было плотно закрыто. И даже дождя не было. — Кстати, как Белла? — поинтересовалась неравнодушная Сью. — Она так с тобой и не разговаривает? Дейзи побледнела, опустив глаза и покачала головой. Она уже много лет не видела дочь, с которой они поругались. Фиона посмотрела на Сью. Судя по виду, она сразу же пожалела, что спросила про Беллу. Фиона решила отвлечь их обеих, вернувшись к предыдущей теме. «Дело не в том, что я забыла выключить газ или что-то еще. Это просто самое подходящее сравнение. Я не уверена в том, что именно мой мозг пытается мне сказать». У Фиона часто случалось так, что связи между нейронами выстреливали. Но мысль или идея, которую они несли, не доходила до места назначения. Точки вроде были на месте но не желали соединяться. — Ну, давайте посмотрим, не получится ли у нас добраться до сути, — предложила Сью. — Если снится, что у тебя болит или распух язык, значит, что ты кому-то завидуешь или ревнуешь. — Я не спала. — Ты охладеваешь к чаю? — выпалила Сью. — Этого не случится никогда, — с негодованием ответила Фиона. Никогда в жизни. — Да, я сказала глупости. — Давайте еще немного отмотаем назад. — предложила Дейзи и заговорила, как гипнотизер на сцене. — Ты хотела чаю. Я заварила чай. Затем ты выпила чай. Фиона и Сью обменялись удивленными взглядами, ожидая продолжения этих глубоких наблюдений, но ничего не последовало. — Что еще собиралась сделать Фиона, кроме как пить чай? — спросила Сью. — Наверное, я могла бы выплюнуть его назад в чашку, — сказала Фиона, — чтобы спасти язык. Но это было бы некультурно, — Дейзи скорчила гримасу. Мне один раз пришлось сделать это в ресторане. Я заказала коктейль с креветками, но не поняла, что он будет в соусе с виски. Я вообще не люблю виски. Я попыталась выплюнуть его в салфетку, но сделала это недостаточно быстро, и вся облилась. Фиона задрожала от возбуждения. — Вот оно! Вот оно! Что, креветки в соусе с виски? Нет. «Мне нужен кофе». «Кто хочет кофе?» Теперь уже Сью и Дейзи обменялись удивленными взглядами. Они были поставлены в тупик».